Глава двадцать Едва я произнесла имя Малик, как Лариса ахнула. «Я же просила, умоляла!» Нина Феликсовна с изумлением посмотрела на управляющую. Да о чем, Лара?» Малкина, чье лицо покрылось красными пятнами, вздрогнула и выбежала из комнаты. «Пойду посмотрю, что с мамой!» – буркнул Миша и выскочил за ней. «А где Регина?» – вдруг спросил Вадим. «Думаешь, ее надо позвать? Вообще-то это хорошая идея, Реге позвонить», засуетилась основательница фонда. Вадик подошел к окну и выглянул во двор. «Я думал, она уже здесь». «С чего это тебе пришло в голову?» удивилась Нина Феликсовна. «Увидел ее машину во дворе», пояснил сын. «Точно помню, что она на этой двухдверке каталась, номер стрёмный, 666». Я, когда впервые увидел его, не удержался и спросил, «Не боишься с числом дьявола разъезжать?» Зуева тоже подошла к окну. «Можешь не говорить, что она ответила. Регина не верит в приметы». «Вроде она тачку бывшему мужу отдала», — бубнил Зуев. Щепетильная очень. Все подарки супруга при разводе ему вернула». Я решила прояснить ситуацию. «Вы сейчас случайно не о психотерапевте Регине речь ведете?» Не о женщине, которая была замужем за Павлом Вельеминовым. «Да», — удивился Вадик. «Откуда ты знаешь?» Я приблизилась к Зуевым. Так это он дал мне на время колеса. Я попала в аварию на улице, где живет Клара, мать Павла, бывшая свекровь Регины. Пока я описывала детали дорожного происшествия, Нина Феликсовна стояла молча, а Вадим, почесывая кисти рук, постоянно вставлял комментарии, типа «Ну надо же!» Вот это совпадение. «Ты решила, что я с ума сошла? Попросил дать кролику трубку и не понял, кто с тобой беседует?» Улыбнулась я. «Неужели не знала, что у мужа Регины смешное прозвище?» Вадик спрятал руки в карман и брюк. «Нет, я с Павлом никогда не общался. Мы лично не знакомы, и в гостях у Регины я не бывал. У нас отношения врач-пациент. Она никогда о своей частной жизни не рассказывает. Я не... Как о человеке, ничего не знаю. Про развод и подарки я случайно услышал. Раздевался в прихожей, а она по телефону говорила. «Сколько же лет я к не хожу?» «Давно, дорогой», — остановила сына Нина Феликсовна. «Лампа милая, вы же не подумали, что мой сын сумасшедший?» «Конечно нет», — ответила я. «Мне известна разница между психиатром и психотерапевтом». Зуева села в кресло. К сожалению, в России многие люди считают, что эти специалисты оба занимаются душевнобольными. Регина не сразу увлеклась психотерапией, по образованию она дерматолог. У Вадима в детстве началось непонятное заболевание, совершенно не заразное. Кожа рук покрывалась пятнами и отчаянно зудела. Врачи поставили диагноз нейродермит. Чем мы только не лечились. Мази, таблетки, уколы, лечебные ванны, народные средства – Ничего не помогало. В конце концов, уж не помню, как мы попали к Регине, и она справилась с недугом, сама приготовила какое-то лекарство. Вадик стал его принимать, и мы забыли о болезни. Потом Регина выучилась на психолога, сменила специализацию, но Вадим до сих пор обращается к ней как к дерматологу. Сыну скоро 23 стукнет, значит, мы знакомы с Реги почти 9 лет. Я ее очень люблю удивительный врач, тонко чувствующий пациентов. Сейчас она изредка бесплатно консультирует подопечных фонда». Послышались шаркающие шаги, и в комнату вошла Лариса, за ней Михаил. «Тебе плохо?» – забеспокоилась Нина Феликсовна. «Лицо осунулось». «Почему вы убежали, когда услышали имя Малик?» – задала я вопрос. Малкина опустилась на диван. «У метро работает большой торговый центр, там сплошь продавцы из ближнего зарубежья. В основном кавказцы, выходцы из Средней Азии. Не хочу ничего плохого о них сказать, с покупателями они приветливы, услужливы, цены не задирают». «Раньше там пройти страшно было», — перебив ее, скривилась Зуева. «Стояли полосатые палатки с барахлом и гнилыми фруктами. Идешь мимо, держи сумку обеими руками, а лучше спрячь под пальто». А в начале нулевых, как это центр возвели, порядок воцарился. «Сейчас в магазине благодать», — кивнула Лариса. «Но там работает много молодых парней. Кровь у них восточная, горячие, а комплименты говорят, как стихи читают. В прошлом году зимой, где-то в декабре, прибегает Анюта домой, раскрасневшиеся, глаза горят. На кухню пошла, песню под нос мурлычет. Я поинтересовалась, что за радостью у нее случилось, она и... «Разоткровенничалась. Месяц назад Аня познакомилась с юношей, часто проходила мимо его лавки, а торговец все красивые слова говорил, потом предложил туфли купить, сделал большую скидку, а сегодня в кино пригласил. Я, как услышала, за голову схватилась, велела ей больше по центру не шляться, у метро не задерживаться, сразу домой идти». «Объяснила, мусульманин никогда на православной не женится, даже если сам захочет девушку в ЗАГС отвезти, его семья воспротивится». «Уж я-то точно знаю, у меня подруга познакомилась с таджиком, причем не с каким-нибудь строителем, а с кандидатом наук, который в Москве родился, вырос, тут воспитывался, учился». «И то у них ничего не получилось. Как только родители сообразили, что сыном собрался русскую невестку привести. Тут же деду в кишлак сообщили, старик приехал и свадьбу порушил. Я это все девчонке рассказала и вроде Анюта поняла, а я за ней на всякий случай пристально следить стала. Она домой не опаздывала, по телефону ни с кем не секретничала, в выходные только в дом престарелых ездила, обманула, выходит, меня. Я во всем виновата». «Ты ни при чем», — начала утешать управляющую Нина Феликсовна. «Мы все проморгали, я и Вадик», — Анюта нас перехитрила. «Если Кузнецова влюбилась в парня, который работает в торговом центре, его можно найти», — вставила свое слово я. «Как?» — повернулся ко мне Михаил. «Надо спросить у местного смотрителя за порядком, кто такой Малик», — ответила я. «Думаю, он подскажет». «Никогда», — возразил Зуев. «Члены диаспоры друг друга не сдают» так что на это не стоит рассчитывать. «Вадик прав», — подхватил Миша. «У нас в институте есть парень из Средней Азии, и я давно заметил, что бы ни случилось, они любые проблемы внутри землячества решают». Лариса зарыдала. «Плохо объяснила наивной девчонке, что ее ждет. Всего один раз отчитала ее. Конечно, не утихотелось любви». Михаил привычно вздернул подбородок, и я удивилась. Куда подевалось большое родимое пятно с неровными краями? Вроде оно было у парня слева под нижней челюстью. Сейчас кожа совершенно чистая. Наверное, у него не было никаких отметин, он просто чем-то испачкался, а я приняла грязь за родинку. Михаил обнял мать. «Успокойся, мама. Она сама виновата. Между прочим, не маленькая, неопытная девочка. На зоне сидела». «Не трогай меня», — взвизгнула Малкина. «Прав был». Не договорив фразу, управляющая вскочила и выбежала вон. Молодой человек растерянно посмотрел на нас. Мама слишком близко принимает к сердцу чужие проблемы. «А зачем вам искать любовника Анюты? Хотите наказать его? Но ведь не он ей аборт делал, и Кузнецова вполне взрослая, имела право спать с кем хочет. Какие претензии можно тому чучмеку предъявить?» Встретились двое, завели отношения, потом их разорвали, ну и что? Нина Феликсовна остановилась на пороге. «Ты прав. Малику нам нечего предъявить, а Анюте уже не помочь. Но посмотри на ситуацию с другой стороны. Наш фонд. Мы делаем благое дело. Помогаем отверженным членам общества, кому мало кто готов подставить плечо. Люди настроены по отношению к бывшим зэкам агрессивно». Когда мы только затеяли ремонт в этих квартирах, сюда начали ходить жильцы, что живут снизу и сверху, жаловались на шум. Мы спокойно объясняли. Работы ведутся исключительно в разрешенное время, в праздничные выходные дни стоит тишина, по вечерам тоже. Но соседи злились, говорили о маленьких детях, которым после обеда невозможно заснуть. Мы пошли им навстречу, перестали долбить стены, «С четырнадцати до шестнадцати, и вроде конфликт утих, а через неделю появились другие скандалисты. Выяснилось, что у них бабушка любит прилечь с семнадцати до девятнадцати. Вот тогда у нас лопнуло терпение, и мы отменили тихий час. Тут и началось. Приехала полиция, потребовала разрешения от БТИ на переделку помещений». А у нас все бумаги на руках, целая папка документов с грифом фонд «Жизнь заново». Кто-то из отделения, подозревая участковый, рассказал жильцам, что на пятом этаже поселятся бывшие языки. Трудно передать, что мы вытерпели от обитателей дома. На нас ополчились все. Сюда приезжали журналисты и писали потом жуткие статьи, меня обзывали последними словами, прокалывали шины у автомобиля, один раз подожгли дверь. Я сама пошла к начальнику отделения и жестко с ним побеседовала. Он сначала нес чушь, а потом прямо сказал, «Мне такой контингент на участке не нужен». Нина Феликсовна прислонилась спиной к косяку. «Сейчас, когда фонд существует не первый год, страсти вроде поутихли, война из горячей стадии перешла в холодную, мы построили во дворе детскую площадку и помогаем кое-кому из жильцов патронируем двух одиноких бабушек, убираем им квартиры, приносим продукты, возим их к врачам, но и полицейские жители следят за нами неусыпно. Любая неприятность, которая происходит в Доме Доброй Надежды, это повод поднять кампанию в прессе и добиться, чтобы нас отсюда выселили. Четыре года назад одна из подопечных, Галя Майорова, полезла менять лампочку в люстре, встала не на стремянку, а на табуретку. Та пошатнулась, женщина упала и сломала ногу. Естественно, управляющая тогда еще не Лариса, а Валя, вызвала скорую. Не успели майорова увезти в больницу, как к нам прибыл патруль. Добрые люди сообщили, что в квартире произошла драка с поножовщиной, бывшие зэки перепились, подрались, поубивали друг друга. Нина Феликсовна закашлялась. — Мама, пожалуйста, не нервничай, — попросил Вадим. — Все уладится. Зуева сделала несколько глубоких вдохов. Я хочу объяснить Лампе и Михаилу и вообще всем свою позицию. Анюту не вернуть, я не уверена, что кончина бывшей уголовницы сильно обеспокоит полицейских, и они, засучив рукава, бросятся искать врача, который из корысти фактически убил молодую женщину. Но в том, что смерть бедняжки будет использована, чтобы опорочить фонд, не сомневаюсь. Придумают, будто у нас тут публичный дом подпольный, а Поэтому я очень хочу найти этого Малика, а потом сообщить дознавателям. Произошла личная трагедия, к работе программы по реабилитации бывших зэков она отношения не имеет. Просто Анюта Кузнецова влюбилась в мерзавца, который не захотел на ней жениться. Вот вам его данные, допросите да негодяя. Ну, прямо как сглазил нас кто. Сначала Анастасия, теперь Нюта. И зачем только Лариса подняла шум вокруг кражи кольца? Нина Феликсовна махнула рукой и ушла. Вадим посмотрел на меня. Мама очень расстроена, фонд – дело всей ее жизни. Она постоянно ищет благотворителей, но большинству из тех, кто может внести хорошие деньги, хочется пиара, шума в прессе. Никто не любит тихо выписать солидную сумму и анонимно отдать ее нуждающимся. Нет, устраивают светское мероприятие. Ну, допустим, вечер, помогаем больным детям-сиротам. Знаешь, как все организуется? Сейчас объясню.